как вы и вправду, Зафот Библброкс! — пискнуло оно. — Не так громко, — сказал Зафот. — Толпа соберется. Насекомое в ажиотаже забрабанило конечностями. Но, сэр, по сети субэфирного вещания только что сообщили о вашей гибели. — Сущая правда, — сказал Зафот. — Я шевелюсь исключительно по инерции. Короче, где Зарнивуп? Его кабинет на пятнадцатом этаже, сэр, но он...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 Я никогда о таком не слыхивал, вот и все, что мне известно. Ах да, и еще я должен найти человека, который управляет Вселенной. Зафот подмигнул. Мистер Бибблброкс, — сказала насекомая в трепетном удивлении, — вы так загадочные. Да уж, я такой, — сказал Зафот, похлопав насекомое по блестящему розовому крылу. Зазвонил телефон. Оправившись от волнения, насекомое потянулось к трубке, но конечность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 Двери лифта открылись, и они вошли. «Вверх», — сказал Зафот. «А может быть, вниз?» — предложил лифт. «Нет-нет, вверх». «Но внизу очень интересно», — настаивал лифт. «В самом деле?» «В высшей степени». «Отлично, мы едем вверх». «Прошу прощения, но хорошо ли вы обдумали все возможности, которые открываются перед вами, если вы поедете вниз?» — О -о -о! голос стал поистине медовым. «Внизу вас ждут подвал». склады, архив микрофильмов, системы вентиляции и отопления. Лифт помолчал. Ничего особенного, конечно, но все же какое-то разнообразие. — Святой Зарквун, — пробормотал Зафот. — Что с ним, Марвин? — Он не хочет подниматься. Я думаю, он просто боится. — Боится? — скричал Зафот. — Чего он боится? Высоты? Лифт, страдающий высотобоязнью? — Вовсе нет. С грустью отозвался Лифт.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 Зафат снял очки, и в этот момент здание содрогнулось. Раздался оглушительный рев. зафот бросился к окну. «Толи», — продолжил он, — «дом просто-напросто бомбят». От второго удара здание, казалось, раскололось. «Но кому в галактике понадобилось бомбить издательство?» — спросил зафот Ответа Марвина он не услышал. Третий удар сотряс дом. Неожиданно в конце коридора показалась какая-то фигура. «Фибблброкс, сюда!» — крикнул новоприбывший. Пока Зафа с нескрываемой неприязнью рассматривал незнакомца, на здании упала еще одна бомба. «Да кто вы такой, чтобы мною командовать?» — крикнул Зафа. «Друг!» — ответил мужчина и побежал к Зафоду. Пол вздымался под ногами незнакомца. Он был коренас с обветренным лицом. Его одежда, казалось, перенесла два путешествия вокруг галактики. «Вам известно, что дом бомбят?» — крикнул Зафат в ухо незнакомца, когда тот приблизился. Мужчина кивнул. Внезапно стемнело. Оглянувшись на окно, Зафат раскрыл рот. Мимо здания медленно плыл по воздуху огромный серый-зеленый звездолёт. За ним следовали два других. «За вами охотят за правительство, которое вы предали», — сказал мужчина. «Это штурмовики с лягушачьей звезды». «Цвятой Зарквон», — прошептал зафот «Ситуация ясна?» Мимо них, забывая железным тенорком, пролетел небольшой паукообразный предмет. Незнакомец едва успел втащить Зафода в нишу. «А это что такое?» — спросил Зафод. «Разведывательный робот класса А. Ищет вас». «Да ну! Ложитесь!» С противоположной стороны пронесся паук покрупнее. «А это что?» «Разведывательный робот класса Б. Ищет вас». «А это?» — спросил Зафод, когда в воздухе просвистел третий паук.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 Незнакомец потянул Зафата за рукав, и они побежали по коридору. — Куда мы? — спросил Зафат. — Кабинет за Рневупа.